Глава семнадцатая. Один против всех. Я приподнял брови. «Дуэль? Какая еще дуэль? О чем речь?» «Ты поможешь, сестра?» — спросила Аманда Учикека. «Конечно». Глава клана Аканы плавно кивнула. Ветер красиво развивал полы ее платья. «Я стану свидетелем дуэли и от лица главы клана прослежу, чтобы она прошла по всем древним благородным правилам». Она повернулась в мою сторону. «Вадим Сабуров!» — крикнула она. «Вы получили вызов на благородную дуэль. Немедленно выйдите вперед и примите свою судьбу». «Делай, что говорит госпожа Чикэка, парень!» Услышал я за спиной чей-то суровый голос. Одновременно раздались звуки. Словно сразу несколько человек звели курки на пистолетах. Пули там, полагаю, не простые, а заряженные духовкой. Такие могут пробить даже мощный защитный покров. Я еще раз огляделся. «С одной стороны...» многочисленные маргиналы отморозки зинцеров, с другой — боевые якудзоаканы и девки-самураи-андроиды. У меня нет никаких шансов прорваться на волю. Нет выбора. Надо идти и принимать дуэль. Ну что ж, я готов». Боль духовных потоков, как назло, усилилась. «Мне бы пару минут, чтобы в спокойствии себя осмотреть и понять, что со мной происходит. Да только кто их мне даст?» Аманда бросила быстрый взгляд на Чикека. «Я буду секундантом с нашей стороны», — сказала она, — «со стороны клана Зинцеров». Чикека важно кивнула. «Я выступлю свидетелем и судьей святой аристократической дуэли», — повторила она. «Чтобы дуэль прошла по правилам, и никто не пользовался нечестными трюками. Только чистый дух против духа и дар против дара. Также я выполню обязанности секунданта Вадима Сабурова, так как у него секунданта нет». Я зашагал в сторону обеих женщин. С противоположной стороны улицы к нам двинулся еще один человек. Это был никто иной, как мой одноклассник Клент. Мои духовные потоки начали пульсировать еще сильнее. С каждым шагом частота нарастала, сравнивая с биением сердца. Очень странная реакция. «Ну, привет, Вадик!» Клент кивнул мне, щеголяя модной черной повязкой на глазу в форме прямоугольника с гладкими углами. Типа той, что носят пираты. Только у Клента на повязке был изображен герб Зинцеров. Два серебряных перекрещенных пистолета. Мы остановились примерно в десяти метрах друг от друга, изучая взглядами. Аманда и Чикека молча наблюдали, стоя невдалеке рядышком бок о бок. «Хлеб сегодня ел?» — с усмешкой произнес клиент. «Просто бутерброды, а может быть вкусные французские булки?» Хлеб я ел в обед. Но с того момента прошло уже часа четыре, если не больше. Хлеб, по идее, давно должен был перевариться и распасться на составляющие. «Но это не точно». «Можешь быстренько сходить по-большому, пока дуэль не началась», издевательски произнес Клен, сунув руки в карманы джинсов. «Правда, не гарантируешь, что буду бездействовать в этом случае?» Я ничего не отвечал. Меня мутило. Пространство перед глазами мутнело. Лица то превращались в размытые пятна, то снова обретали четкость. Области на периферии зрения налились непроглядной чернотой. «Голод! Голод! Голод!» «Я! Я должен утолить его!» Ленты сам похож на большую вкусную булку, совсем как андроиды или юмыка, а также как его горячая мамаша Аманда, а может быть даже еще нажористее. «Минуточку!» Я вновь собрал волю в кулак. «Что это за странные мысли у меня в голове? Я не настолько голодный!» «Дуэлянты, слушайте внимательно!» — возвестила Чикека. Согласно правилам священной благородной дуэли, освященной предками, бла-бла-бла, стандартный дуэльный свод, очень похожий на принятый в мое время. Я сам подписывал его первую версию, а потом еще штук десять обновленных версий и редакций с правками. Нюансы менялись в зависимости от эпох и воззрений общества. Но многие вещи оставались неизменными. Запрещались подлые приемы, удары в спину, пах и так далее. Запрещались также подручные средства. Сражение велось строго при помощи духа и дара. Дуэль продолжалась до тех пор, пока один из ее участников не будет убит, либо не сможет продолжать бой из-за полученных травм. «Я готова объявить бой», — произнесла Чикека. «Участники, у вас есть вопросы или пожелания?» «Есть», — сухо произнес я, чувствуя мощную пульсацию в висках. «Идите вы на нахрен со всем своим дерьмом!» Лент захохотал, очень довольный происходящим. Аманда криво улыбнулась. «Отклоняется». Сухо произнесла чикека «Дуэлянты, приготовьтесь. Начинаю обратный отчет до начала дуэли. 10 Девять. восемь ха, -ха, -ха, ха Клиент выдохнул и скинул над головой руки с сжатыми кулаками. Вокруг него вспыхнула уже известная мне духовка коричневого цвета. Но кроме нее было и еще кое-что. Черная полоса по контуру тела. Она постепенно разрасталась и утолщалась, формируясь в полноценную дополнительную духовку, точь-в-точь, точь, как у тех парней на арене с ножом. коричневая черная духовка. Мамка Клента накачала сынишку своей чернотой под завязку. Конечно, по уровню силы до да мамаша он не дотягивал. Но мой голод он утолить вполне способен. Да, теперь я уверен. Черная духовка именно то, чего очень хочу. То, что насытит меня. Именно на нее у меня такая реакция. клиент выглядит очень уверенно в своих силах. Прямо как те парни на арене. Но он явно использует чужую силу куда эффективнее тех профанов. Наверняка тренировался. Чикека завершила отчет и громко произнесла «Бой». Я рванулся вперед, решив атаковать первым. Нельзя дать клиенту возможность применить его булочный дар. Умение вроде бы бесполезное, а по сути, ну очень мерзкое и противное. По той самой причине, что оно проходит сквозь духовный покров и может скрутить кишки в узел. клиент резко выставил вперед руки со скрюченными пальцами. Мой живот пронзила острая боль прямо как тогда в столовке. И я рухнул прямо перед ним, уперся руками в асфальт. Мое лицо исказилось от страданий, словно к боли духовной добавилась и боль физическая. Я застонал, схватившись за живот, как будто мои кишки начали скручиваться в узел. «Ха!» Клиент тяжело дышал. Дуальная духовка вокруг него быстро разрасталась, захватывая все больше и больше пространства. «Вот так-то, Вадик, вот так-то! Попробуй на вкус мой дар, прочувствуй его!» Он довольно улыбнулся, ощущая свое превосходство. Он шагнул ко мне и сжал кулаки, увеличивая натиск. «Вот и все, жалкий низкосортный мусор!» произнес он, улыбаясь во весь рот. Идеальная белозубая улыбка сверкала в свете фонарей. «От кишечной силы нет спасения! Даже духовка не поможет отребья!» Он подошел вплотную, протянул руку, чтобы схватить меня за волосы. Аманда с гордостью и умилением смотрела на сына. Разве что в ладоши не начала хлопать. «В этот раз я буду разделывать тебя не спеша, чтобы ты отброс, как следует, прочувствовал разницу между тобой и мной». хирак Мой кулак врезался в его челюсть снизу, заставив белоснежные зубы с громким хрустом сомкнуться. В стороны разлетелись капли черной духовки. Покров врага разрушился. Клиент не успел выпучить глаза только по той причине, что они у него практически сразу закатились. Я распрямился. Живот у меня и впрямь заболел из-за дара Клента, но не так сильно, чтобы обездвижить. По сравнению с прошлым разом, просто легкое покалывание. Видимо, практически весь хлеб уже переварился и был расщеплен на составляющие. Вполне терпимо. А чтобы изобразить болевой припадок, особое актерское мастерство не требуется. Противник, как и там в столовке, подошел ко мне, уверенный в легкой победе, и был наказан за свою самоуверенность. Клент рухнул на асфальт, как подкошенный. Из его рта вылетели сгустки крови и осколки зубов. Больше он не шевелился. Мне понадобился всего один удар, чтобы вырубить его. Сконцентрированная духовка вокруг моего кулака пробила покров противника. А дальше было дело техники. Аманда и Чикека в глубоком шоке смотрели то на меня, то на вырубленного клиента Полагаю, Аманда допускала, что ее сын может проиграть. Но она никак не могла предположить, что он сольется настолько быстро и бесславно. и даже черная духовка его не спасла. Черная духовка. Черная духовка госпожи Зинцер. Она очень легко отделялась от человека, так и просилась, чтобы забрать ее. Внешний покров родной ауры Клента сдерживал ее, но не теперь, когда парень оказался без сознания. Что же эта духовка из себя представляет, хотел бы я знать. Черная точно чем-то отличается от других, виденных мной ранее разновидностей. Неважно, я хочу есть. Я чертовски голоден, а тут передо мной восхитительное лакомство, способное меня насытить. Наклонившись и положив руки на Клента, я применил скукоживание, втягивая в себя все остатки черной духовки. Да, оно, то, чего мне так не хватало, снова струится по моим венам, обывает целительным нектаром мою душу, как и в прошлый раз там на арене, только в этот раз еще сильнее. «А, убери от него руки, червь!» — взвыла Аманда, но было уже поздно. Я втянул всю черную духовку в себя, распрямился и глубоко вздохнул, успокаивая бурлящую во мне энергию. «Да, невероятная сила переполняла меня, как и тогда на арене. Теперь я снова готов выйти против любого противника, даже аномалии. Я использовал эту силу намного эффективнее, чем Клент. Уж не знаю почему». «Кажется, мои духовные потоки по какой-то причине используют черную духовку на максимум». «Щитян!» — в глубоком шоке произнесла Аманда, глядя на меня. «Кажется, она увидела во мне нечто большее, чем все остальные». Машинально, действуя отдельно от разума, она протянула руку. «Убери руки!» Чикака поморщилась и шлепнула Аманду по руке, да так, что у той покраснела кисть. От удара глава Зинцеров пришла в чувство. «Судья, я требую продолжения дуэли!» — воскликнула Аманда. «Дуэль закончилась слишком быстро. Пусть вместо Клента выйдет сменщик». «Принимается», — Чикека кивнула. «Возражаю», — подал я голос. «Отклоняется». Чикека покачала головой. «Судью на мыло», — вынес я вердикт. По знаку Аманды к нам приблизился человек с ее стороны улицы. Это был высокий, широкоплечий мужик с европейскими и азиатскими чертами лица. Его лысую макушку по периметру украшали десяток коротких рогов имплантов, словно корона. корона с острейшими зубчиками-лезвиями. На мускулистых руках по самые плечи блестели татуировки в виде китайских драконов. «Зофильд из клана Гадюк», представился представитель псевдоблагородной уличной банты. «Готов служить, госпожа!» «Зофильд!» Аманда с улыбкой указала на меня. «Выбей из этого щенка все дерьмо для меня!» «С удовольствием, госпожа!» осклабился тот, глядя на меня. «Заставлю этого петушка повизжать!» Зойфельд, пританцовывая, двинулся на меня. Вокруг него разгоралась дуальная духовка. Черная с золотым. Аманда не скупилась, раздавая силу подчиненным. Я принял боевую стойку, ожидая приближения противника. Не стоит терять голову из-за переполнившей меня силы. Раньше моими противниками были простые... Ну, пусть не совсем простые, но школьники. Теперь же мне противостояли бандиты, зарабатывающие на жизнь насилием. Кто-кто? А эти драться любили и умели. Мы с Зофельдом сошлись, поливая друг друга потоками непрерывных ударов. Воздух вокруг нас задрожал, асфальт под ногами начал трескаться. Сгустки духовки разлетались вокруг нас, оставляя выбоины на асфальте. на улучив момент, Зофель поднес ладонь прямо к моему лицу. Между пальцами ярко полыхнуло. Я увернулся лишь в последний момент. Яркая молния, подпалив мне висок, пролетела мимо и врезалась в бронелимузин, оставив на чёрной поверхности дымящееся оплавленное пятно. «Сука!» Зофильд резко ускорился, взвинтив темп на максимум. Очертания его рук размылись, ускользая отзора Я тоже ускорился, выжимая из духовных потоков всё, что можно было. И даже то, что нельзя. Мои духовные потоки пели, когда духовка на огромной скорости прокачивалась по ним. Это было то, чего мне так сильно не хватало. Адреналин! Скорость! Бац! Колено Зофильда влетело мне прямо в живот, чего желудок чуть не выскочил наружу. Хрусть! Мой кулак в тот же миг влетел в его харю, чутка подкорректировав носовую перегородку. С Сгусто крови вылетел изо рта Зофильда и растекся кляксой по асфальту. Обмен ударами шел в бодром режиме. И я, и Зофильд пропускали довольно-таки много. Но я все-таки ловил немного меньше, а мои атаки достигали противника чуть чаще. Нет, Зофильд вовсе не был слабаком. Если бы он оказался на арене один на один против аномалии, то, скорее всего, смог бы ее запинать без проблем, если бы не попал под действие сканера штрих-кода. Просто я оказался сильнее. У меня была фактически тройная духовка. Моя собственная. Черная духовка Аманды и капелюшка от кольца Чикека. Тройной коктейль. Перемешать и не сбалтывать. Под моим натиском зофид начал отступать, постепенно переходя в глухую оборону. Одна слабость у да все же нашлась. У него не было дара, не было тайной козырной карты, которая перевернула бы неудачный для него расклад. Зофильд рухнул прямо у ног команды Один из его врагов имплантов с хрустом откололся и зазвенел по асфальту. Подручный тяжело дышал. Под его глазом наливалась большая синюшная гематома. «Простите, госпожа», — прохрипел Зофильд, виновато глядя на Аманду. «Я облажался. Приму любое наказание. По вашему выбору». Аманда присела рядом с Зофильдом, печально глядя на него. Провела рукой по его плечу, словно подбадривая. Кажется, она влила в подручного немного своей духовки. «Отдыхай, зофид произнесла она, распрямившись. «Набирайся сил! Ты отлично показал себя!» По знаку Аманды двое ее бандитов утащили Зофильда к своим. «Читян!» — Аманда в гневе скрипела зубами, глядя на меня. «Требую продолжения дуэли!» «Аманда, это уже перебор!» — Чикека покачала головой. «Давай лучше я». «Нет, клан Зинцеров сделает это своими силами», настаивала Зинцер, похожая на разъяренную львицу. «Пусть выйдет еще один. Нет, два сменщика». Чикака с неохотой кивнула. «Такое ощущение, что они собираются бомбардировать меня своими отморозками до упора. Я, конечно, сейчас очень силен, но моя энергия отнюдь не бесконечна. Да и у Зинцеров наверняка есть сильные бойцы, не чета мелким сошкам. Ко мне двинулись еще два Зинцеровских качка». Один с рогами, как у быка, и кольцом в носу. Второе, весь с головы до ног, был покрыт имплантатами в виде блестящей бронированной чешуи. Его пальцы оканчивались когтями, а в неподвижных глазах рептилий блестели вертикальные зрачки. Сплюнув кровь, я вновь принял боевую позу. На самом деле, Зофильд очень даже неплохо отделал меня. Сил пока что у меня в избытке. Но такими темпами надолго их не хватит. Я сошелся с этими ребятами в вихре стремительных ударов и всплесков духовки. Тело стонало от боли, но в груди у меня поселилась злая радость. Наконец-то вызов, наконец-то сражение. То, почему я так скучал. Бычара с рептилоидом легли к туфлям Аманды, как изофиль до них. Они выглядели так, словно их пропустили через мясорубку. Сами не смогут встать на ноги, по крайней мере, пару дней. Глава клана Зинцер переводила растерянный взгляд с одного на другого. Однако вместе с бычарой и рептилоидом закончился и я. У меня было сломано множество костей по всему телу. Лицо посинело из-за наливающихся синяков. Кровь сочилась из разрывов на коже и мелких порезов, оставленных рептилоидом. Я едва стоял на ногах. Держался лишь на одной духовке. Закончится она, вместе с ней закончусь и я. Аманда подняла на меня налитые чернотой глаза. По ее злому, почти бешеному взгляду, я все понял. Сейчас меня будут бить. и бить так, как не били до этого никогда. Я усмехнулся. Что ж, давай, сучка, ты можешь меня избить хоть до полусмерти, но я никогда не буду плясать ни под твою песенку, ни под песенку Чикека или Мираэль. Единственный мой шанс — кольцо Чикека. До сих пор лежит в кармане. Если я втяну в себя всю духовку из него, возможно, у меня появится шанс. А шанс на что? Аманду мне точно не одолеть. А сбежать невозможно, догонят. «Я должен что-то придумать. Хоть что-нибудь. Нельзя сейчас сдаваться этим бабам в руки. То, что происходит со мной, это странная боль. Не может ли она быть связана с черной духовкой, что я поглотил?» «Поглотил. Попал в ловушку. Не случайно через какое-то время без черной духовки мне становится плохо. Это по действию похоже на наркотик. Что они там задумали провернуть? Чикека? Аманда? Хотите привязать меня к себе? Сделать послушным исполнителем вашей воли? Наркоманом на привязи? «Аманда, нет», — положила Чикека ей руку на плечо. «Достаточно. Это перебор и не лезет уже ни в какие рамки». Та стряхнула ее руку с плеча. «Я сама это сделаю», — произнесла она. «Так, как ты мне сказала». «Строго по твоим инструкциям, иначе что? Мы зря все это затеяли». «О чем это они?» Чикека осуждающе покачала головой, глядя на бывшую школьную подругу. Однако и на этот раз вмешиваться не стала. «Постарайся быстро не вырубить его». — произнесла Чикека. — Пусть остается в сознании как можно дольше. Дмитрий рассказывал мне. Это важно. И только когда он почти лишится сил, мы сделаем то, что должно. Я навострил уши, стараясь игнорировать жуткую боль по всему телу. Снова Дмитрий. Что ты знаешь о его исследованиях, Чикека? — Помню, Читян, помню. Аманда не отрывала злого взгляда от меня. — Я буду очень нежна с ним. Почти как мамочка с любимым сыночком. Она приблизилась ко мне и остановилась на расстоянии примерно пяти метров. Я криво усмехнулся. «В таком состоянии против Аманды у меня нет шанса. Впрочем, даже если я был бы здоров и свеж, не факт, что это бы повысило мои шансы на победу». Аманда резко развела руки в стороны и дико закричала. Так, словно готовилась порвать окружающим барабанные перепонки. Вдоль контуров ее тела заструились языки духовки. «Это было похоже на черно-алый взрыв». Настолько стремительно Аманда высвободила свою духовную силу. Дорогое черное пальто главы клана просто разорвало в клочья. Широкополая шляпка отлетела далеко в сторону. Ее с довольным видом перехватил кто-то из маргиналов и с гордым видом водрузил на голову словно трофей. А в следующую секунду его самого сорвало с места и унесло в дальний конец улицы. Буйство духовки на короткий момент породило настоящий ураган. Аманда осталась в черном купальнике и с чем-то вроде рваной юбки. Или нечто типа того, сделанное из прочного материала, плюс чулки? Видимо, Аманда специально нарядилась подобным образом на мероприятие. Предполагала, что может остаться без одежды из-за буйства своей силы? Вокруг команды словно пылал черно-алый костер. Я чуть ли не физически ощущал идущий от него жар. Кажется, асфальт под ногами главы Зинцер начал темнеть.